«Выстроить на показательный расстрел весь двадцать первый полк». «Это уж слишком!» – зароптали в полку. Командир полка Георг Азатьян добился, чтобы могилу выкопали за кладбищем, на опушке леса, на расстрел верит только первый батальон. Четыреста человек вполне достаточно для такого высокоидейного воспитательного мероприятия, и присылали бы особую команду из округа. Маиде, служивые, еще и по фанерным целям не научили стрелять, а тут надо в людей. Братьев Снегиревых привезли в полк вечером и определили в помещение галтвахты. Служивые из первой и второй род, обуянные чувством братства и виноватости, пытались проникнуть к каристантам, погутарить с ними, развеять их тягостное настроение, снова сунуть, табаком и выпивкой братья Снегирёвы ещё не баловались. Но охрана приехала ищужа, в новое одетая орёт, свирепо затворами винтовок клацает. Бойцы двадцать первого полка к этой паре обрели уже большой опыт пронырливости и непослушания. Пока великий мастер всевозможных обдуваловок, Леха Булдаков, ругался с охранниками, заговаривал им зубы, ребята с другой стороны землянки выдавили рукавицей стекло, закатили в окно пяток вареных картошин, забросили завернутый в бумаге кусочек сала, да и поговорили маленько с братьями. Мол, спите спокойно, дурачат вас, Никакого расстрела не будет, Постращают, помучают, А как же иначе-то? И пошлют в штрафную роту, как Зеленцова. Скорик стоял чуть поодаль Среди командиров батальона И представителей штаба полка. Сам батальон, построенный буквой «П» Под мерзлой учебной щели,